Вскоре они, не сговариваясь, зашагали в ту сторону, куда направилась лодка. Брэдли впереди, Райдергуд немного отступя. Брэдли вынул из кармана скромный маленький кошелек, а Райдергуд задумчиво провел обшлагом по губам. Вот вам. Получите фунт. Получу вот. два. Между пальцами Брэдли блеснул северен, Затем второй, и на ладони Райдругу дозвякнули две монеты, которые он немедленно отправил в свой карман. А теперь я пойду дальше. Он, глупец, решил, что на реке ему будет легче замести следы или вовсе сбить толку. Но для того, чтобы ему отделаться от меня, ему надо стать невидимкой. Невидимкой! Если на этот раз вам повезет третий хозяин... Может, на обратном пути загляните ко мне в сторожку? Хорошо. Ну вот и договорились. Матрос быстро развернулся и зашагал прочь, держась в тени живой изгороди. Они расстались в излучине, где река была видна далеко вперед, а лодка уходила все дальше и дальше, скользя под нависшими деревьями по неподвижной тени, которую они отбрасывали на воду. Матрос, крадучись, шел вслед за ней О, Зачем ему понадобилось подделываться под меня? Мало ли как можно было одеться Случайно ли так получилось? А если не случайно, то как это проверить? Надо подстроить какую-нибудь ловушку. И, наконец, ловушка была придумана. Райдергут вошел в сторожку и вынес на вечерний свет свой сундучок с вещами. В конце концов он наткнулся на ярко-красный шейный платок, местами почерневший от носки. Подумав, он повязал платок себе на шею. Теперь посмотрим. ха Если я увижу его точно в таком же платке Значит, тут дело не чисто